Глава двадцать восьмая. Элли. — И ты даже не поняла, что это один и тот же человек? — недоумевал Скотт, подталкивая ко мне картонную упаковку с салфетками. — Как, по-твоему, можно было догадаться? — всхлипнула, выдёргивая кусок тонкой бумаги из пачки. — Ну, не знаю, они что, никогда не называли друг друга по имени? Только дурацкими кличками. — Это так мило, — улыбнулся Скотт. Я пригвоздила его взглядом к кровати. Парень схватил подушку, прикрываясь, будто ожидая, что вероломно нападу на него, надеясь выплеснуть боль из-за произошедшего. Должны были быть ещё намёки. Хоть что-то. Разумеется, я знала, что Ник приехал из Бостона чуть больше года назад, и что раньше он играл за патриотов. Но... Стоп. Конечно. Когда в старшей школе мы переписывались с Райаном, он часто рассказывал истории о своем друге из футбольной команды, который метит в Национальную лигу и вроде как завербован патриотами, и что тот практически жил у Донованов. А Ник рассказывал о приятеле из Бостона, который троллит его переход в Чикаго, обожает фастфуд и «угадай что». Я драматично развела руками, а затем щелкнула пальцами, обратив свое представление». Ник жил в доме его отца. О это так похоже на мистера Донована!» «Но как, чёрт возьми, из этих фактов можно было сложить картину? Вот скажи!» Встав с кровати, подошла к окну. Вид из заляпанных окон квартиры на окраине Чикаго был неприглядный, как и всё остальное за пределами этой комнаты. Младший брат Скотта по настоянию родителей жил здесь. Это была главная причина, почему друг постоянно проводил время у меня». Гровер ненавидел Скотта и не упускал возможности поглумиться над ним, превращая общее жилище, подаренное родителями, филиал Содома и Гаморы, устраивая несогласованные вечеринки. В общем, он был редкостным придурком, а крепость нервов Скотта, похоже, не знала предела. Любил ли он брата настолько, чтобы терпеть все его выходки? Пару лет назад, в свой первый день благодарения в Чикаго, побывала на семейном ужине в доме Гроувов. То ещё было зрелище. Маленький засранец весь вечер прикидывался паенькой перед родителями. Но я уже тогда знала, какой он козёл. Кажется, ещё в школе что-то употреблял, а потом долго проходил реабилитацию, поэтому родители приставили к нему Скотта, который не мог вышвырнуть неблагодарное исчадие из-под присмотра. Каждый раз, когда тема касалась гровера Скотт оборачивал всё в шутку, но я знала, что рано или поздно эту дамбу прорвёт, и моё плечо непременно должно оказаться рядом. «Что будешь делать?» Узкий пластиковый подоконник захрустел, когда друг уперся в него руками. «Понятия не имею. Наверное, для начала нам всем нужно остыть. Видел бы ты, что они там устроили, только всё равно зря убежала». Чувство вины давило на меня, как девятитонный пресс комкающей машины на убогой свалке за чертой города. «Не согласен. Мозолить глаза двум разъярённым быкам, когда на тебе красное платье — плохая идея». Он выразительно приподнял брови, выдавливая из себя сочувственную улыбку. «Всё наладится, Эл!» — обнял меня за плечи одной рукой и притянул к себе. «Мы простояли так целую вечность». «Как ты выдерживаешь?» — тихо спросила, подавляя неприятный ком, жгущий горло изнутри. «Что именно?» «Всё это? Свои проблемы, мои проблемы, Босса, Крис, Гровера. Как?» Мы разлепили объятия и посмотрели на соседний дом, в окнах которого медленно потухали огни. «Не знаю. Иногда всё кажется невыносимым настолько, что хочется сесть в машину и рвануть в другой штат. Сменить имя, перекраситься в тёмный и тягать тюки с сеном в тихой деревушке, распевая «Кантри». А потом просто понимаю, что в масштабах вселенной неприятности Скота Гроува просто маленькие шалости судьбы. Я ничего не ответила, пожав плечами, на которых по-прежнему покоилась рука самого сильного духом человека из ныне живущих. Того, чье огромное сердце билось, оглушая и успокаивая одновременно. В тот вечер мой телефон пополнился десятками пропущенных вызовов и сообщений от Райана, Ника и незнакомых мне номеров немного придя в себя и собравшись силами написала раину что переночую у скота после чего отключила телефон перепрыгивая сразу через две ступеньки я неслась наверх в свою квартиру чтобы успеть переодеться до начала занятий завернув за угол резко затормозила от чегого неустойчивые каблуки дали маху по инерции полетела вперед распластавшись на четвереньках посреди коридора на полу которого сидел человек, подпирающий затылком дверь моей квартиры. Он спал, источая при этом едкий аромат алкоголя. От моего не самого изящного приземления покрасневшие глаза парня распахнулись, после чего тот пару раз их зажмурил и снова открыл, промаргиваясь. — Элли, слава богу, я место себе не находил, — прохрипел протягивая руку к моей щеке. — А мне показалось, ты очень даже уютно устроился, — пошутила, подползая ближе. «Надеюсь, твоя голова очень сильно болит». Он осмотрелся, как будто не помня, как оказался на моём пороге, затем опустил руку, свесив голову вниз. На скуле виднелась тёмно-красная ссадина, а костяшки пальцев на правой руке были сбиты в кровь. «Прости меня», — прокашлялся, готова поспорить, во рту парня было сухо, как в пустыне молча поднялась, отпирая дверь, отчего Райан повалился в квартиру, явно всё ещё окутанный алкогольным дурманом. «Я опаздываю на пары, а тебе не обязательно было спать у меня под дверью», швырнула слова, скрывшись в спальне. Когда, переодевшись, я вошла в кухню, парень стоял, привалившись к холодильнику, при этом одной рукой прикладывая к колбу почти пустую бутылку из-под воды. «Ты имеешь полное право злиться. Давай поговорим», тихо сказал следя за тем, как застёгиваю рюкзак и подхожу, чтобы достать воду для себя. Но не отошёл. «Пожалуйста, Элли!» Вчерашние события пронеслись в голове раскадровкой. Медленно подняв голову, столкнулась с виноватыми карими глазами. «Ты прав, я чертовски зла. Никто из нас не знал, что всё обернётся вот так. Но устраивать драку на дне рождения он первый врезал мне». Парень не договорил, когда я, стиснув зубы, молча подвинула его в сторону, забирая заветную бутылку и убирая её в рюкзак. «Детка, знаю, что облажался, просто выслушай меня». «Не думаю, что ты скажешь что-то новое». Развернулась, желания продолжать разговор сейчас не было. «Облажались мы все, Райан. Озлюсь я не только на тебя. Но сейчас и правда опаздываю, давай поговорим позже». Он бегал глазами по моему лицу. Тёмные брови то опускались, придавая лицу хмурый вид, то взлетали в удивление. «Не надо идти. Эта неделя крайне важна. Нужно завершить проект. И надеюсь, мой спонсор уже объявится, чтобы удостовериться, что не снюхало его сбережения в каком-нибудь притоне». На этой фразе я ожидала улыбки, но лицо парня стало ещё мрачнее. «Элли, есть одна вещь, которую должен тебе рассказать». «Этот тон мне совсем не понравился», Я взглянула на часы. Парень, уловив это движение, выдохнул. «Неважно. Это может подождать до вечера». «Точно?» «Да». «Могу отвезти тебя». «Это что, шутка?» «Пахнешь, как початая бутылка виски. Сомневаюсь, что садиться за руль тебе вообще можно». От моих слов он поморщился, но кивнул. «Я пряму душу немного посплю. Можно хотя бы забрать тебя с учёбы». Порывшись в рюкзаке, выудила ключ от квартиры и протянула ему. «Освобождаюсь в семь!» — попятилась к двери. Парень улыбнулся, отсалютовав. От резкого движения снова сморщился и допил воду. Немного задержавшись, я все-таки спросила. «Как он?» Райан, явно не ожидавший такого вопроса, гроба скомкал опустевшую бутылку двумя руками, после скручивая ее в тонкий жгут. Треск пластика говорил громче слов. «Жить будет!» Сквозь зубы протидел он, отвернувшись, чтобы выбросить пустую метафору своего отношения к другу. Не дожидаясь, пока повернется снова, я вышла из квартиры. Пары закончились в обед, после чего я отправилась снимать свой проект в бедный квартал города. Изначально общей тематикой был Новый год, но мне не хотелось делать праздничные фотографии, как другим студентам, переиграв название «В новую жизнь». В прошлом году случайно забрела в этот район, узнав, что власти планируют сносить ветхие дома, и у меня возникло желание запечатлеть момент перерождения целой архитектурной эпохи. Сейчас квартал уже застроили новыми таунхаусами, и сегодня даже посчастливилось встретиться с местными жителями, которых снимала в прошлом году, и чьи фото на фоне аварийного жилья лежали в одной из многочисленных коробок в моей спальне. Идея была в том, чтобы совместить черно-белое прошлое и яркое будущее, таким образом показав то, что действительно важно — помощь нуждающимся. Если бэйлу понравится моя работа, его агентство опубликует ее у себя на сайте. Это может всколыхнуть общественность, привлечь блогеров и инвесторов, готовых расширить круг застройки новыми безопасными домами. Маленькая капля в море больших возможностей. Об этой моей мечте знал только Скотт, но с появлением предложения от «Фокуса» она стала более реальной. «Девочка, у тебя большое будущее», — сказала Шана, поглаживая морщинистой рукой курчавую голову внука. «Прошлым летом мы немного подружились. Она в одиночку воспитывала трёх сорванцов после того, как их родители скончались в аварии. И я говорю не только об этом», — кивнула на камеру в моих руках. «Вы так думаете?» Было неловко слушать похвалы из уст человека, который в жизни преодолел больше трудностей, чем не могло присниться в кошмарном сне. «Я это вижу». «Ах, да!» Забыла сказать, что Шана была чем-то вроде человеческого воплощения печеньки с предсказаниями. Я рассмеялась. «Едва ли я делаю что-то выдающееся сейчас». «Но как бы мне хотелось, чтобы вы оказались правы». «Так и будет, девочка, так и будет». Покивав самой себе, она шепнула внуку что-то на ухо, и тот, схватив со стола три конфеты, убежал в комнату к братьям. «Помнишь, я сказала, что ошибки прошлого даны нам, чтобы достойно встретить свое будущее?» Я кивнула. «Твой урок еще не усвоен». хотя относилась к ее репликам с увесистой долей скепсиса, по спине от копчика до затылка пробежал скользкий холодок. Показалось даже, что волосы у основания шеи шевельнулись. Опасения насчёт Райана закрутились в воздухе, и снова подкатило неприятное чувство пустоты. «Ох, не драматизируй, милая!» Видимо, Шанна прочла страх в моих глазах. Она неторопливо положила руки на стол перед собой, подавшись вперёд всем телом и загадочно улыбаясь. «Этот мальчик любит тебя!» Я выпучила глаза. «Как вы...» Сказала, что вижу. Она улыбнулась И это немного ослабило напряжение. Но есть вещи, которые ты должна прожить, чтобы выбрать верный путь. Ты уже одной ногой ступила на него, но пока не понимаешь. это абракадабра звучало пристранно и очень драматично. Я выдавила кислую улыбку, чтобы не проявить неуважение Не совсем понимаю, вы предостерегаете или поощряете? И то, и другое, девочка. Не бойся, за ошибками всегда следует истина, «Просто первые лежат на поверхности, а последние скрыто глубоко внутри. Помнишь, как пел Боб Марли? Все будет хорошо, и вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу». Шана подмигнула и начала напевать мотив песни, энергично двигая плечами, пока я сидела в ступоре, таращась на веселящуюся женщину. «Мисс Пирс, давненько не виделись!» — отшучивался мой куратор, просматривая наработки по новогоднему проекту кого-то из студентов. «Принесли что-нибудь интересненькое?» Вот эти его непонятно откуда взявшиеся лобызающие слух окончания наводили на мысль, что кто-то вселился в тучное тело всегда предельно серьёзного мужчины. «Вообще-то нет...» «Я бы хотела немного доработать проект и показать его уже в готовом виде». «Что ж, смелое решение. Остальные работы уже сданы и ждут одобрения Аарона. Он прилетает завтра, так что в течение пары дней вы должны закончить». Он взглянул на меня из-под очков, и я уверенно кивнула. «Успею. И поторопите вашу подругу», — бросил куратор, возвращаясь к своему занятию. «Простите? О, вы, наверное, не в курсе». «Один из восьми студентов выбыл, так что его место займёт мисс Морган». «Кристен? Вот про пронера. Пусть только попробует ещё раз ткнуть меня носом в мои секреты». «Именно. Вчера позвонил студент смешанного потока и отказался, не объяснив толком причину. Нянчиться с ним мне некогда, чтобы разбираться. Да и сегодня прибежала мисс Морган, умоляя взять её, при этом обещая сделать проект не хуже других. А мне что, жалко, что ли? Место ведь всё равно свободно». Я слушала куратора, не понимая, рада за подругу или же нет, но, вспомнив о цели своего визита, заговорила. «Это здорово, только я здесь по другой причине. Вы говорили, что мой спонсор должен проследить за ходом работы, готова показать материалы ему до того, как подключу дизайнера и начну обработку. Ну, знаете, вдруг что-то не устроит, ведь за реализацию платит он...» «Разумеется. Сейчас найду его номер». Дейли принялся обшаривать стол попутно роняя снимки и бумаги на пол. «Вот!» — выудил записную книжку из-под шуршащего вороха и начал её листать, смачно слюняве палец. Я записывала номер в телефон, но на пятой цифре гаджет выдал один вариант из списка моих контактов, и чем дальше диктовал мистер Дейли, тем шире становились мои глаза, а пальцы вовсе замерли над клавиатурой. «Вы уверены, что это номер того, кто платит за моё обучение?» Промямлила, невнятно шевеля языком. «Конечно. Знаете, ректор по секрету наболтал мне, что все годы вашей учебы сопровождались щедрыми вложениями именно этого человека». Ткнув пальцем в номер, он весело хохотнул и захлопнул ежедневник. Я открыла рот, но просипела странный звук. Нелепая улыбка застыла на толстом лице куратора. «С вами всё хорошо?» «Всё прекрасно», — проговорила Елена испепеляя глазами контакт в своем телефоне. Жав мобильный крепче двинулась в сторону двери. «До встречи, куратор Дейли». Ответ уже не слушала. Сейчас мои ноги были тверже камни и смело ступали по коридору института. Злость была такой ощутимой, что придавала сил, пока я шла к выходу, набирая сообщение Райану, грёбаному Доновану.